13 мая. Пушкин опубликовал «Сказку о рыбаке и рыбке» в 1835 году. «Сказка о рыбаке и птичке» 13 мая 1835 года увидела свет в Майской библиотеке для чтения, Одно из самых загадочных сочинений Пушкина, написанное в едином порыве вдохновения за полтора года перед тем, 14 октября 1833 года. Пушкин предполагал включить эту сказку под номером 18 в «Песни западных славян», но передумал, вероятно, потому что общий колорит рыбки совсем не балканский. Он самый, что ни на есть, русский, да и сюжет ее наш, местный, хотя отмечен у многих европейских народов. Есть он, в частности, у братьев Гримм. Пушкин брался за обработку только тех мифов, в которых находил нечто близкое, непосредственно его волновавшее. В первой половине тридцатых самый мучительный для него сюжет «Отношения художника и власти». Можно много спорить о том, был ли у него другой вариант поведения 8 сентября 1826 года, когда после двухчасового разговора с глазу на глаз Николай вывел поэта к придворным со словами «Теперь это мой Пушкин». Как бы то ни было, 10 лет жизни и легального творчества он себе купил, а чем заплатил — вопрос отдельный. Очевидно лишь, что главной проблемой, занимающей Пушкина в это время, становится вопрос о диалоге певца и власти. Два главных текста, посвященных их напряженным отношениям, сказочная диалогия о золотом петушке и золотой рыбке. Сказка о петушке подробно проанализирована. Анна Ахматова выявила первоисточник, легенду о арабском звездочете Вашингтона Ирвинга. Роман Якобсон исследовал частую у Пушкина тему «ожившей статуи». «Золотой петушок» в этом смысле продолжает линию каменного гостя и медного всадника. Александр Эткинт сосредоточился на образе скопца-звездочета и на традиции скопческих сект, всегда интересовавших Пушкина. О рыбке написано куда меньше, потому что она, на первый взгляд, менее загадочна. Если в петушке видели нечто антимонархическое, то в рыбке обнаруживали всего лишь басню о наказанной жадности, хотя такое толкование довольно узко. Получается, что рыбка охотно готова была стерпеть первые притязания старухи, скажем, на столбовое дворянство, и наказала только за желание стать владычицей морскою. Да ведь уже со второго поручения было ясно, что старуха дура и жадина, И можно было оставлять ее перед разбитым корытом. Нет, пушкинская мысль глубже и актуальнее. Как раз петушок не содержит ничего специфически политического, тогда как рыбка — весьма наглядная притча об отношениях власти, поэта и музы. Золотая рыбка ведь и есть муза, говорящая человеческим голосом. Гости из чуждой стихии, попадающиеся рыбаку почти так же редко, как истинное вдохновение. Что можно сделать с вдохновением? Не наживаться же на нем. Старик тем и ограничивается, что говорит рыбке ласковое слово. Творчество, в конце концов, само по себе награда. Нашептала несколько божественных слов. Ну и спасибо. Ступай себе в синее море». Интереснее всего здесь то, что первые требования старухи мгновенно удовлетворяются. Обычная жадность не встречает у рыбки никакого осуждения. Это нормальный человеческий порог. И почему не пойти ему навстречу, чтобы облегчить жизнь старика? Его же запилят совсем. Власти свойственно требовать у поэта прежде всего возвеличивания, непрестанного накачивания ее имиджа. Вот уж она не просто владелец превосходной избы — понимай, крепкая хозяйственница, не просто столбовая дворянка, понимай, приемница великих дел, не просто царица, ссылающая поэта служить на конюшню, нет. Ей желательно быть распорядительницей дел духовных, то есть мутить то самое синее море, где обитают бесы и золотые рыбки, таинственные и иррациональные сущности. Любопытно, что в рукописи был у Пушкина фрагмент, который он вычеркнул, то ли из-за цензурных опасений, то ли из-за нежелания разбавлять русские реалии католическими. Этот фрагмент, в котором старуха задумала стать римским папой, подробно исследовал Мурьянов. Приведем его целиком. Перед ним Вавилонская башня. На самой наверхней на макушке сидит его старая старуха. На старухе сорочинская шапка, На шапке венец латынский, На венце тонкая спица, На спице строфилус птица. Здесь старуха, она же начальство, Посягает не только на мирскую власть, Но и на духовную. Любопытно, что спутником и глашатаем этой власти Становится птичка-крапивник, Упоминаемая в частности — в «Голубиной книге». Птица это известно поразительным соотношением крошечного до 10 сантиметров тельца и необычайно громкого и резкого голоса. Сверх того, она необычайно юрка и подвижна. Крапивник часто упоминается как атрибут верховной власти, скажем, именно растерзанный хищниками крапивник появляется у святония как предзнаменование гибели Цезаря. Вообще же мелкое существо, которое очень громко орет, сидя вдобавок на шапке у верховной власти, как раз и олицетворяет собой придворного певца, всякий раз оглушительно чирикающего, когда кто-нибудь возлезает на Вавилонскую башню. Интересно, что о была не слишком лесная немецкая легенда. Когда выбирали царя птиц, кто выше взлетит, Выше всех взлетел понятно орел, но на спине у него притаился крапивник. Он-то и оказался выше орла, и самый крошечный стал царем птиц. Лучший символ певца при власти трудно придумать. Знал ли все эти легенды Пушкин вопрос? Какой-нибудь да знал. Мораль пушкинской сказки, как видим, далеко не сводится к наказанию жадности. Жадность в каком-то смысле так же естественна, как пошлость, тщеславие или любострастие. Наказуемо необычное старушечье скопидомство и даже нежелание все выше забираться на Вавилонскую башню, но именно претензия на духовное всемогущество. Начальство разных уровней может посылать поэта на новые и новые вдохновения, дабы воспевание этого начальства шло по нарастающей. Вот ты прекрасный менеджер, вот потомственный властитель, а вот уже и наместник Бога на земле. Непростительно только желание управлять той самой стихией, где обитают рыбки. Крапивник еще может тебя послушаться и воспеть своими оглушительными трелями, но золотая рыбка никогда не будет у тебя на посылках. Здесь вороти что хочешь, но туда не несуйся. И не зря на протяжении сказки «Синее море», то самое духовное пространство или платоновская сфера идей, если хотите красивее, все нагляднее возмущается, сначала мутнеет, потом чернеет». Старик, он же поэт, транслятор, посредник, может служить у тебя хоть на конюшне, хотя и это нежелательно. Но если ты попробуешь припрячь к своим сомнительным целям искусство как таковое... Корыто, корыто. В реальности, впрочем, все обстоит и гуманнее, и жесточе. Это уж кому как кажется. У Пушкина рыбка четырежды а с вариантом и пятижды приплывает на звон старика, обеспечивая старуху все новыми благами. А на самом деле, если старик согласится служить на конюшне, рыбка попросту перестанет откликаться на его призывы. Он кричит, кричит, а она себе в синем море гуляет на просторе. Рыбакам она откликается весьма охотно, конюшим же, сокольничим и постельничим никогда.